мор. Иногда мне казалось, будто моя мечта вот-вот сбудется. Прихожу я в больницу и вижу большое траурное объявление. Карантин! Контакт по алкоголизму. Прибывает санитарная авиация, привозит ящик антиполицая. впуск посетителей без ограничений. В гардеробе одноразовые бухилы по 5 рублей. Мираж рассеивался, начинались будни. Но я не унывал» и отыскивал жизнелюбивые ростки грядущего. Заведующий хирургией однажды пришел на работу, лег в кабинете и спал там неделю с эпизодическими отлучками, и ничего ему не было. А мне однажды посоветовали таинственным, хотя и несколько осуждающим шепотом, «Не ходите к рентгенологу». Почему? Не ходите, он сегодня в особенном настроении. Я, конечно, зашел из чистого интереса. «Ничего особенного. Обычное настроение, как всегда, не отличается от цвета лица».